«Разговор в автомобиле». «Еще один день» — Флер терпела. Потом, после утреннего сеанса, забыла в ателье сумочку. Она заехала за ней в тот же день попозже. Джон еще не ушел. Он только что кончил позировать и стоял, подтягиваясь и зевая. «Еще разок, Джон!» Я каждое утро жалею, что у меня не твой род. Мистер Блейт, я забыл здесь сумочку. В ней у меня чековая книжка. Она мне сегодня понадобится в Доркинге. Кстати, завтра я, вероятно, на полчаса опоздаю. Ты знал, Джон, что мы с тобой товарищи по несчастью, а? Мы будто в прятки играли. Как дела? Я слышала, Энн простужена. Передаешь, что я ей очень сочувствую? Как подвигается портрет?» «Можно взглянуть. Одним поиском не блейд Мне интересно, выявляется ли терроризм. «О, будет замечательно. Я уже вижу линию?» «Да ну!» — сказал рафаэлит «А, я нет. а Вот моя несчастная сумочка. Если ты кончил джон, могу подвести тебя до Доркинга. Там попадешь на более ранний поезд. Поедем, повеселешь меня дорогой». «Я так давно тебя не видела». На Хэмерсмиттском мосту к Флеру вернулось самообладание, которого внешне она и не теряла. Она легко болтала на легкие темы, давая Джону время привыкнуть к ее близости «Я езжу туда каждый день к вечеру, делаю там, что нужно, а рано утром возвращаюсь в город. Так что до Доркинга я всегда могу тебя подвести». Почему бы нам не видеться, если так мы же друзья, Джон? Наши встречи не особенно-то способствуют счастью, Фляж. Милый мой, что такое счастье? Если можно без вреда наполнить свою жизнь, то почему не делать этого? Без вреда? Рафаэлит считает, что у тебя жуткая совесть, Джон. Она же своей нахал. Да, она умный нахал. Ты правда изменился. У тебя раньше не было этой морщинки между глазами, и телюсть стала очень уж мощная. Послушай, Джон, милый, будь мне другом, как говорится, и давай больше ни о чем не думать. Всегда с удовольствием проезжаю в имболдонский луг. За него еще не взялись. Ты купил эту ферму?» Почти. Хочешь, поедем через Робинхилл? Посмотрим на него деревья, а? Может, вдохновишься и напишешь поэму? Когда больше не буду писать стихов? С этим покончено. Глупости, глупости, Джон. Тебя только нужно расшевелить. Правда, я хорошо еду машину. Ведь я только месяц, как выучилась, — Ты все хорошо, — говоришь, — Фляр. — Говоришь, точно тебе это не нравится. А ты знаешь, что мы никогда с тобой не танцевали до этого вечера в нетфлоке? — Доведется ли все когда-нибудь потанцевать? — Вероятно, нет. — дён оптимист, ага, улыбнулся. — Смотри-ка, церковь, тебя тут крестили. меня вообще не крестили а да ведь это был период когда к таким вещам относились серьезно мне кажется два раза мучили и в католическую веру и в англиканскую вот я и получилась не такая религиозная как ты джон я я не религиозен а по моему да во всяком случае у тебя есть моральный устой в самом деле «Деон, ты мне напоминаешь вывески на владениях американцев. Стой, гляди, берегись, не входи. Ты, наверное, считаешь меня ужасно легкомысленной, да?» «Нет, флеш куда там?» «Ты имеешь понятие о прямой, соединяющей две точки. Что ты хочешь этим сказать?» «Ты знаешь, чего хочешь». Это тебе Рафаэлит сообщил? Нет, он только подтвердил мою мысль. Вот как не в меру болтлив этот молодой человек. Он развивал тебе свою теорию, что женщине нужна чужая душа, а мужчина довольствуется телом, не так ли? Да, развивал. Он прав? Видно с ним соглашаться, но, пожалуй, отчасти и прав. вот ну, так я тебе скажу, что теперь есть сколько угодно женщин, которые держат свою душу при себе и довольствуются чужими телами. Ты исчезла их, Фляр? Может быть, еще что спросишь? А вон и Робин Хилл, источник песен и сказаний о форсайтах, Стоял среди деревьев, серый и важный. Заходящее солнце косо освещало фасад. Зеленые шторы были еще распущены. Джон вздохнул. Хорошо мне здесь жилось. Пока не явилась я и не испортила все. Нет, это кончунство. Фляр дотронулась до его плеча. — Ужасно мило с твоей стороны, Джон, голубчик. — всегда был милый, и я всегда буду любить тебя. Совершенно невинно. А роща, роща хороша. Гениальная мысль осенила Бога создать лиственницы. Да, Холли говорит, что дедушка больше всего любил здесь рощу. Старый Джолиан? Тот, который не женился на своей возлюбленной, потому что у нее была кихотка? Этого я никогда не слышал. Но он был чудесный старик. Мои родители его страшно любили. Я видела его карточки. Пожалуйста, не отрасти себе такого подбородка, Джон. У всех форсайтов они такие... — Подбородка дюн я просто боюсь. — Джон — редкий человек. — О, Джон, до чего ж ты благороден? — А это что, плохо? — Просто придает всему невероятную серьезность в мире, которой того не стоит. — Нет-нет, Лонгшелло, можешь не цитировать, ты, когда вернешься, скажешь, Энн, что ехал со мной? — А почему бы Нет. я и так доставляю ей неприятности правда можешь не отвечать джон но по моему это нехорошо с ее стороны мне так мало нужно и твоя позиция так надежно надежно ле показалось будто он прикусил это слово и минуту она была счастлива сейчас ты похож на льёнка ульвят и совес «О, Рафаэль, это будет над чем поработать?» «И все-таки мне думается, не такая у тебя совесть, что сказать, Энн, зачем ее расстраивать, если у нее природная склонность ко всяким волнениям?» По умолчанию, бывшему ей ответом, она поняла, что сделала ошибку. На этот раз Как говорят в детективных романах. И через Эпсон и Ледерхед они проехали молча. Ты все так же любишь Англию, Джон? Больше. Что и говорить, страна замечательная. Ни за что не применил бы к ней это слово. Великая, прекрасная страна. Майкл говорит, что ее душа трава. Да, если у меня будет ферма, я до этой души доберусь. Не могу вообразить тебя настоящим фермером. Ты, верно, вообще не можешь вообразить меня чем-нибудь настоящим. Дилетант, не говори глупости Просто у тебя, по-моему, слишком тонкая организация для фермера. Нет, я хочу работать на земле. И буду. Это у тебя, наверное, это визм, Джон. Первые форсайты были фермерами. Мой отец хочет свести меня посмотреть, где они жили. Ты ухватилась за эту мысль? Я не сентиментально. Ты разве это не понял? Интересно, ты хоть... что-нибудь во мне понял. И, склонившись над рулем, сказала тихо, аж почему мы должны разговаривать в таком тоне? Я говорю что ничего не выйдет. Нет, Чон, изредка я должна тебя видеть. Это не страшно. Время от времени я хочу и буду с тобой встречаться. Это мое право. Слезы выступили у нее на глазах и медленно покатились по щекам. Джон дотронулся до ее руки. Леша, не надо. Теперь я тебя высажу в Норд-Доркинге. ты как раз поспеешь на пять сорок шесть. Вот мой дом. В следующий раз я тебе его непременно покажу. Я стараюсь быть умницей, Джон, и ты должен мне помочь. Ну вот ты приехали. До свидания, Джон, голубчик. И не расстраивайся за меня, Энн, умоляю. Жесткое рукопожатие. Он ушел. Фляж повернула прочь от станции и медленно поехала назад по дороге. Она поставила машину в гараж и вошла в дом отдыха. Еще не кончилось время летних отпусков, и там отдыхали семь молодых женщин, умучившихся на службе у Петтера Поплина и им подобных. Они сидели за ужином, До слуха фляж доносилось да веселое жужжание. У этих девушек ничего нет, а у нее есть все, кроме того единственного, что и больше всего нужно. Прислушиваясь к их говору и смеху, она на минуту устыдилась. Нет, она бы с ними не поменялась. А между тем ей казалось, что без этой Одной вещи жить нельзя. И пока она обходила дом, расставляла цветы, отдавала распоряжение на завтра, осматривала спальни. Снизу долетал смех, веселый, безудержный. Он будто дразнил ее.